Глава 7. 15 августа шёл одиннадцатый день турнира девяти школ. Как и в предыдущие 10 дней, утро Татсуи было одинаковым. Он поднимался в одно и то же время, завтракал с командой первой школы и, как обычно, начинал последнюю проверку участников, бывших на его попечении. В 9:30 начинался кросс с препятствиями девушек, а в 2 часа дня парней. Крайний срок регистрации истёк вчера в 17:00. Сначала думали, что школы с малым количеством очков не будут участвовать, но в итоге зарегистрировалось большинство участников и участниц второго и третьего годов. Тацу отвечал за всех участников второго года из Амекихика, всего за 6 человек. На первый взгляд, это могло показаться тяжеловато, но исключая техников первогогодок, с самого начала было решено, что 6 человек обеспечат настройку к 24 участников. По стечению обстоятельств основная масса работы техников будет выполняться утром поэтому средняя нагрузка за день получится не такой уж большой. Он начал работать в 7.30 утра и закончил в 9. Более того, поскольку времени для отдыха было предостаточно, он время от времени делал передышку, хотя многим со стороны могло бы показаться, что он истощен. Поэтому Хаттори и Сори иногда интересовались его самочувствием. «Ты в порядке?» Так что никто не заподозрил ничего необычного. Когда Тацо, завершив свои обязанности, сказал, что желает отдохнуть, и он будет наблюдать за соревнованиями девушек. Наблюдать соревнования кросс-препятствиями снаружи не представлялось возможным. Для того, чтобы определить, сбился ли участник с маршрута, или заблудился и ходит кругами, каждый из них должен был надеть специальный передатчик. Тем не менее, даже если бы для съёмки применили миниатюрные летающие камеры, то из-за густой растительности они не смогли бы ничего заснять сверху, и единственное, что оставалось сделать... «Установить множество камер по маршруту». Из-за этого многие с самого начала собирались смотреть соревнования на установленных конференц-зале широких экранах, и хотя среди участников и вспомогательных групп таких бессердечных было явное меньшинство, положение тацию позволило ему уйти, его даже провожали сочувственными взглядами. В 9.20 утра глаза участников и зрителей сосредоточились на стартовой линии, каждая из девяти школ отправила около дюжины человек Всего собралось и аккуратно выстроилось в линию 108 юных участниц. Они были одеты в широкий жилет, крепкие ботинки, перчатки и разную защитную экипировку, например, шапку, способную защитить не хуже шлема, защитные очки, протекторы и так далее. Хотя экипировка казалась громадной, это была специальная одежда, прилегающая к телу. А когда собралось так много участниц, эффект создавался необычайно яркий. Никем не замеченный Тацио выскользнул из гостиницы и пошёл на автомобильную стоянку. Не на стоянку, открытую для использования во время турнира, а на военную. К ней даже подходить было запрещено. По пути он встретился с Пикси, она была одета в простое платье со свободными длинными рукавами, гармонично сочетавшееся с воротником, приятно облегающая талию и по длине не до самых лодыжек. Таким образом, ни одна часть её тела не осталась открытой. К счастью, в этот век носить подобный наряд в середине лета не было чем-то странным. Так как Татсу необходимо было найти паразитов, он позвал Пикси, однако её сопровождала ещё одна девушка, которую Татсу уж точно сюда не вызывал. «Минами, почему ты здесь?» Минами поклонилась и ответила. «Приказ, Миюки-самы». «Миюки?» Только что Минами сказала «Миюки-сама», а не «Миюки-не-сама». Это не была обмолвка, она сделала это явно намеренно. Другими словами, Минами сейчас действует не как первогодка первой школы и не под прикрытием двоюродной сестры, а как слуга Юцубы. Тацуо правильно понял Минами. Мейки сама заявила, что во время соревнования никак не сможет помочь тацу Сану, поэтому пожелала, чтобы это вам помогло. Лицо Минами было твёрже, чем обычно. Это не было чуткое, хотя и несколько смущённое лицо молодой девушки. Это было лицо волшебника, способного стоять на собственных ногах. Неважно, её это выбор или нет, но, глядя на то, как менами выглядит, впечатление было именно таким. Тация выбросила с головы любые помыслы приказать ей идти. Она желала, чтобы её силу использовали, и, по правде говоря, она могла помочь. Мысль, чем же пятнадцатилетняя девушка может помочь, была слишком заносчивой. Да и к тому же, технически говоря, Тация сам был не более чем семнадцатилетним парнем. «Понял. Следуй за мной». «Так точно». Минами даже не думала, что ей могут приказать уйти. Зайдя в трейлер, который предоставила Фудзибаяси, Татсо переоделся в мобильную броню. Пока он передевался Минами стояла к нему спиной. а Затем приказал Пикси установить местоположение паразитов. Там! В тот миг, когда мысли Пикси достигли Татсо, перед его глазами на карте вспыхнули 16 пятен света. Используя передатчик трейлера, Пикси передала информацию прямо на экран в защитном стекле шлема мобильного костюма, Прошлой ночью Татсо уже убедился, что Пикси и трейлер синхронизированы. Число пятен света было таким же, как Татсо обнаружил в Наре, а Пикси выявила во время сканирования несколько дней назад. Это означало, что Пикси нашла всех паразитов. Сейчас они выстроились в центре тренировочных земель, недалеко от финишной черты. С Миюки в лидерах, Татсо рассудил, что Миюки будет лидировать. Самым быстрым сценарием, или самым худшим, будет, если она встретит первого паразита. «Первого паразита нужно уничтожить за 8 минут, а всю группу за 20. Татсуя отвёл себе столько времени на операцию и повернулся к Минами. «Минами, оставайся здесь и никого не пускай внутрь». «Поняла». Минами покорно склонила голову, тем не менее её глаза придали её мнение об этом приказе. Видимо, Минами предположила, что Татсуя желает оставить её за линией огня опасное недоразумение. «Минами, Пикс играет жизненно важную роль в установлении местоположения паразитов». «Да». Похоже, этот довод она не совсем поняла, вот почему на этот раз ответила слегка озадаченно. Однако это не значит, что обнаружение одностороннее. У Минами расширились глаза от понимания происходящего. Паразиты тоже могут обнаружить Пикси. Точно так же, как пиксель узнает, что куклы её обнаружили, управляющие куклами тоже поймут, что я смотрю на них через Пикси. Татса смотрелся глубоко в глазами нами, будто чтобы высечь это предупреждение в глубинах её сердца. «На трейлер могут напасть!» «Поняла!» Кивнул именами со слегка тревожным выражением на лице. В 9.29 Татса послал сигнал свой чужой учебного полигона Фудзи вышел из трейлера, и замаскированной мобильной броней направился в тренировочный лес, в котором проходил кросс с препятствиями. 9.30. У стартовой линии на каждые 100 метров были установлены подиумы, которые возвышались на 2 метра. Из тех подиумов раздались вместе 41 выстрел, который объявил о начале кросса с препятствиями. Большинство участниц побежало осторожно, участницы восьмой школы вошли в лес первыми. Скорее всего, потому что они часто тренировались на открытом воздухе и гордо считали, что в лесах чувствуют себя как дома. Будто не желая признавать поражение, третий годка из третьей школы ускорилась. Хотя, наверное, потому что она поддалась жгучему желанию победить первую школу, Эта воодушевлённая молодая девушка прыгнула в воздух и тут же попала в ловушку. Тация выключил сигнал свой чужой и нажал кнопку на мобильной броне, увеличивающую скрытность на максимум. Он растворился во внешней границе тренировочного леса. Как только прозвучал сигнал начала соревнования, он устремился к маршруту кросс-препятствиями. Куклы-паразиты были разбросаны по второй половине четырёхкилометрового маршрута. Введя данную информацию, у Тации возникло чувство, будто они хотят его заманить. Ему практически говорили «Сможешь уничтожить всех кукол, прежде чем до них добегут участницы? Так попробуй!» Казалось, что он пляшет под чью-то дудку. Слишком высокомерно считать себя всезнающим, но, по крайней мере, это не облегчает дело. Даже если бы его догадки были верными, он собирался принять условия этого гамбита. Чтобы не планировал неизвестный манипулятор, Задачи Татсу и будут выполнены, как только он выведет из строя кукол-паразитов и ликвидирует всё, что хоть как-то может угрожать миюки. Татсу применил магию полёта и, держась ближе к земле, устремился к ближайшей кукле-паразиту.